Эпилог. Хрупкая эфемерная крылышко отделяется одним резким рывком. Продолжаю смотреть. Вижу, как розовый кончик ее языка сосредоточенно просовывается в прореху, оставшуюся пару дней назад, на месте двух выпавших передних зубов. Большой указательный пальцы одной руки пригваждают беспомощные насекомые к деревянному садовому столу, а пальцы другой — готовые дальше расчленять дергающуюся бабочку. Она аккуратно откладывает в сторонку верхнее правое крылышко, две черные точки на нем похожи на пустые мертвые глаза, прежде чем оторвать от крошечного тельца нижнее правое, а потом, сосредоточенно, не отрывая взгляда от бабочки, приподнимая другую руку, намертво пригвоздившую насекомое к столу. Внимательно наблюдает, как трепещут его оставшиеся крылышки, вначале яростно, а затем все медленнее. Сдаваясь, одно из оторванных крылышек подхватывает легкий ветерок, несет через стол. Меня так подмывает рвануть к ней остановить ее, но я не двигаюсь с места, едва дышу. Мне нужно увидеть, что она сделает дальше. Она крепко прихлопывает бабочку ладошкой, пока та не упорхнула прочь. Облачко белой пыльцы оседает у нее на пальцах, раздраженно опускает плечики. Даже со своей позиции за кухонным окном я ощущаю ее гнев. И страх, замешанный на чувстве неизбежности, поселяется где-то у меня в животе. Я знаю этот тип поведения. Собственными глазами такое видела, в конце концов. Господи, прошу тебя, нет. Неужели история повторяется? Возможно ли, чтобы ген убийства пропустил поколение? Теперь мне придется как следует присматривать за Эллой, пресекать любые психопатические наклонности в самом зародыше. Я не могу допустить, чтобы моя дочь выросла в нечто подобное своему деду. Я должна защитить ее любой ценой. Читала Ксения Бржезовская